Глава 17. За Ураном экспрессы разгоняются, и даже наша Колымага показала одну десятую световой скорости. Плутон сверкал в иллюминаторах, вырастал из горошины в яблоко, из яблока в футбольный мяч. Вокруг него вращались крохотные искусственные солнца. На полюсах вздымались туманные протуберанцы. Заводы водяного пара и синтетической атмосферы теперь ежечасно выдавали по 10 миллионов тонн воды и по 2 миллиарда тонн азотно-кислородной смеси. Эти цифры я привел Вере и Ромеро на память. Воды пока не хватает, а атмосфера уже сравнима с земной. Дышится, как у нас в горах, сказал я. Мне кажется, на Плутоне самое интересное – заводы воздуха, сказала Вера. От их работы сейчас зависит, удастся ли нам быстро осуществить проект переоборудования планеты в галактический завод. На подлёте к Плутону Веру заинтересовало скопление гигантских глыб, кружившихся над ним. Их было девять, одна выделялась, гора посреди холмов. Я сказал очень торжественно, как и подобало в такой момент. База звёздных плугов, а тот огромный пожиратель пространства — флагман галактического флота. Здесь мы, наконец, распрощаемся с фотонными ракетами. И здесь мы снова встретимся с друзьями, которые нас поджидают. Алленом, Ольгой, Андре, Лусином.